о перемещении предметов. Порой случаются вещи удивительные и даже таинственные. Например, недавнее возвращение в Московскую юридическую академию мемориальной сталинской доски. Насколько мне известно, автор идеи до сих пор так и не засветился. Один из профессоров академии предположил, что это сделал завхоз, и направление мысли мне представляется продуктивным. Еще более убедительным выглядело бы объяснение, что доска вернулась на прежнее место сама. Вспоминая фильм «Сталкер», допускаешь, что энергия мысли способна двигать не только стаканы, но и более крупные предметы. Как показывают общественные опросы, мысль о Сталине необходимой энергии уже обладает. Не будучи марксистом, в высказываниях типа «бытие» определяет сознание, я не вижу особой ценности. Между тем и другим существуют сложные взаимоотношения, но, реши я блеснуть крылатой фразой, поменял бы их местами. Если мы начертим график объективных предпосылок исторических катаклизмов, а рядом поместим график самих катаклизмов, то они не совпадут. Так в России были годы более трудные, чем 1917 но никаких переворотов тогда не происходило. Порох для этого взрыва был заготовлен давно и рассыпанным оказался как раз-таки в сфере сознания. Те, кто чиркал там спичками, даже не представляли, сколько взрывчатки на этом месте сложены. Точно так же причины Первой мировой войны к объективным предпосылкам имеют минимальное отношение. Причиной была стремительная электризация атмосферы. Почитайте поэтов, воспевавших начинавшуюся бойню, Лерша Баума, Полинера, Брюсова. Если двигали ими какие-то предпосылки, то очевидно субъективные. Здесь уместно перейти к роли личности в истории, истории вообще и терроре как ее особым отрезке. Я убежден, что не бывает таких всесильных господ, которые являются к мирно отдыхающим гражданам и организуют жесточайший террор. Террор приходит туда, где к нему готовы. Разработая Иосиф Виссарионович программу истребления народонаселения, скажем, в Швейцарии, он не нашел бы там понимания. На берегу Женевского озера его, что называется, не ждали. Террор разворачивается там, где по каким-то причинам на него есть запрос. Причины эти сложны, и всякий раз они разные. В данном случае важно, что диктатор — это только функция, которая рождается состоянием общества. Его, диктаторы, личные качества определяют количество декалитров пролитой крови, но не решают вопрос о кровопролитии. К моменту появления диктатора он уже решен. Нам в отношении кровопролития не повезло. В 30-е годы все пошло по наихудшему сценарию. Но если в отношении террора существует готовность его принять, если значительная часть населения сотрудничает с органами не за страх, а за совесть, Значит ли это, что в терроре есть вина общества? Ответ однозначен — да. Следует ли из этого, что главный организатор террора не виноват? Нет, не следует. Сказано ведь, что соблазн должен прийти в мир, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Иван Гриот Матфеев. В отношении Сталина у нас действует странный принцип «Зато» да мол истребил миллионы людей да и скалеччил судьбы оставшихся в живых но зато и следует каталог достижений впрочем даже то что обычно называют в качестве сталинских заслуг рождался не благодаря а вопреки диктатору но важно здесь другое совершенно очевидно что существуют преступления после которых нет зато просто нет вступив на трон борис годунов проявил себя выражаясь современным языком как эффективный Менеджеры, вдруг, на тебе, слышь, нельзя молиться за царя Ирода. Можно спорить об исторической достоверности сюжета, но отношение русской литературы к убийству сомнений не вызывает. Да что там к убийству, к слезинке ребенка? А литература, замечу, выражение духа народа. Куда это делось? В нашей истории героизм одних неразделимо сплелся с преступлениями других, и в этом наша проблема. Собственно, в этом проблема любого народа. Но у нас контрасты доведены до высшей точки. Как нам с этим быть, трудный вопрос. По крайней мере, прекратить объяснять убийства сограждан исторической целесообразностью. Средневековые историки не извлекали из событий практических уроков. Они понимали, что история повторяется в самой незначительной степени. За внешним сходством стоит совершенно иное содержание. Несмотря на кажущееся подобие событий, каждое время решает присущие лишь ему проблемы. Всякое событие имеет множество причин, которые никогда уже не сойдутся в прежнем узоре, и именно поэтому практическая польза истории относительна. Есть, однако, измерение, в котором ценность исторических описаний абсолютна, и измерение это нравственное. Оно имеет лишь одно направление – добро и зло, между которыми осуществляется выбор. Нравственный взгляд на историю – это позиция, способная объединить людей самых разных партий, потому что при всей их разности представления о добре и зле у людей одной цивилизации близки. Это тот случай, когда история будет источником духовного обогащения, а не орудием войны. История не может быть парадом побед. В ней есть свои взлеты и падения, это нормально. И писать ее нужно прежде всего для себя, в качестве дневника, что ли. В дневнике стараются не лгать и ведут его не только для того, чтобы не забыть. Может быть, в большей степени этим занимаются, чтобы разобраться в пережитом. И если дневник этот не будет искренним, если вместо реальных, пусть порой и ужасных, персонажей в нем будут действовать раскрашенные куклы, мы так и не поймем, что с нами происходило и получится, что все, в том числе страдания, было зря. Можно вспомнить, что Библия — это, в сущности, историческая книга, тоже своего рода дневник, только предельно честно написан. Так вот, Библия рассказывает разные компрометирующие истории о том, например, как купил свино мной, как обманул отца Иаков, каким любвеобильным был Соломон, как трижды отрекся от Христа апостол Петр. Священное Писание, как видим, не боится рассказывать это даже о тех, на ком лежит печать святости. Так почему мы боимся правды о Сталине, на котором лежит совсем даже другая печать?